— Понятно, — сказал Дойл, засовывая карточку на место. — Ох уж этот заими, — рассмеялся Ларри. — Ну что за болван? — А вас не беспокоит, что, проснувшись однажды утром, вы вдруг обнаружите, что забыли ключ к вашему шифру? — спросил Дойл. — На этот случай ключ хранится у Ллойда в Лондоне вместе с распоряжением о передаче архивов в полицию. — ответил Спаркс, выливая дымящуюся жидкость в химический стакан. — Хотя, думаю, воспользоваться архивом должным образом в Скотланд-Ярде не сумеют. — И вы не боитесь, что в квартиру могут вломиться незваные гости и унести все это? — покачал головой Дойл. — Попробуйте открыть. — Неожиданно предложил Спаркс, кивая на входную дверь. — Зачем? — Ну, откройте, откройте. — Эту дверь? — Да, да, открывайте. Недоуменно, пожав плечами, Дойл повернул ручку и толкнул дверь. В то же мгновение из темноты коридора на него ринулось огромное животное с горящими, как угли, глазами и оскаленными клыками, готовое вцепиться ему в горло. В ужасе Дойл едва успел захлопнуть дверь. — Господи боже! — воскликнул он, прижимаясь спиной к двери, за которой слышалось злобное рычание. Ларри и Спаркс добродушно посмеивались. «Видали бы вы свое лицо!» — от души веселился Ларри. «Что за дьявола вы там прячете?» — спросил Дойл. «Ну вот вам и ответ на ваш вопрос», — сказал Спаркс и негромко свистнул. «Теперь можете открывать». «Нет, благодарю, покорно». «Ну уже, Дойл, я подал сигнал, и теперь этот зверь так же безобиден, как и гненок». Повернув ручку, Дойл чуть-чуть приоткрыл дверь и спрятался за ней. Огромный док протиснулся в комнату. Голова собаки была размером с тыкву, мощное тело почти как у теленка. Собака стояла на пороге, ожидая приказания хозяина. — Хорошая собачка, Зевс! — улыбнулся Спаркс. — Поздоровайся с доктором Дойлом. Обнюхав Дойла, спрятавшегося за дверью, Зевс сел перед ним на задние лапы, чуть не ткнувшись мордой в живот доктора. Он посмотрел на Дойла удивительно умными глазами, а потом протянул лапу, как бы для рукопожатия. — Ну что же вы, док? — хмыкнул Ларик. — Он обидится, если вы откажетесь подружиться с ним. Дойл пожал протянутую ему лапу. Довольный Зевс. Опустил морду на пол и поглядел на Спаркс. Ну, а теперь, когда вы уже познакомились, поцелуй доктора Дойла Зевс. — А вот это совсем не обязательно, Джек, — запротестовал Дойл. Но Зевс поднялся на задние лапы, заглянул Дойлу в глаза и, повиливая хвостом, лизнул его в щеку. — Хороший мальчик Зевс, — неуверенно пробормотал Дойл, «Хорошая собачка, хорошая, хорошая собачечка!» «Вы с ним не сюсюкаете, док», — предупредил Ларри. «А то он решит, что ему все дозволено». «Не буду», — согласился Дойл. «Ну, хватит, хватит, Зевс». Явно понимая, что ему говорят, Зевс сел на полу ног Дойла и снова посмотрел на Спаркса. «Теперь вы убедились, что беспокойство по поводу воров абсолютно беспочвенно» с гордостью произнес Спаркс, разливая кипящую жидкость в пузырьки. Дойл почесал собаку за ушами. «Замечательное существо собака», — сказал Спаркс. «Никакое другое животное не расстается со своей свободой столь охотно ради того, чтобы верно служить человеку. Люди в большинстве своем на это совершенно не способны. Особенно если собаку кормите вы сами». — заметил Дойл. — Мы сами кормим и наших епископов, и наших священников. Только я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь из них пожертвовал своей жизнью ради другого. Дойл кивнул, еще раз с удивлением оглядывая спартанское жилище Спаркса. — Это действительно ваш дом, Джек? — спросил он. Спаркс вытер руки полотенцем и начал смывать с себя грим. Сначала он отклеил седые брови и снял парик. Иногда я здесь ночую и, как вы могли заметить, провожу различные эксперименты. Точнее было бы сказать, что я чувствую себя везде, как дома, потому что считаю себя гражданином мира. Дома в обычном смысле у меня нет с тех самых пор, когда мой брат превратил в пепел наше поместье. Такой ответ вас удовлетворяет. «Вполне», — смутившись, ответил Дойл. «Отлично». Спаркс снял свой театральный наряд, отстегнул высокий воротничок, мягкую накладку с живота. «Если вам интересно, я могу продемонстрировать весь свой гардероб». Дойл последовал за Спарксом в гардеробную, где спал Зевс. Стены комнаты были сплошь завешены разнообразными костюмами. Их было так много, что хватило бы на целую театральную труппу, репертуар который состоял из нескольких спектаклей. Здесь же стоял и гримерный столик с большим зеркалом, и целым набором всевозможных красок и кисточек. В углу на полке выстроились деревянные болванки для париков с приклеенными усами и бородами. Кроме того, здесь было все необходимое для того, чтобы по желанию изменить фигуру, накладные плечи, подушечки, накладки и прочее. А швейная машинка, стоявшая там же в углу, и рулоны разнообразных тканей наводили на мысль, что Спаркс вдобавок ко всему шил сам. Он мог выйти из этой комнаты совершенно неузнаваемым, одетый в любой мужской или женский костюм, подходящий для разноликой толпы Лондона.